Игрушки, пошли учиться! Или Петя Кляксин на необитаемом острове. Вовсе не в тридевятом царстве и даже не в тридесятом государстве Однако же за морями, за лесами, за высокими горами жил-был... Вы думаете, он царей? Нет. Старик со старухой? Тоже нет. Великан-великанище, мальчик пальчик али-баба из сорок разбойников? Нет, нет и еще раз нет. Жил-был обыкновенный мальчик по имени Петя, по прозванию Кляксин. Только это еще не сказка. Все так и было на самом деле. Сказка впереди. Жил-поживал Петя Кляксин, и пришло ему время в школу собираться. К вечеру сложил он тетрадки, книжки, карандаши да ластики, засунул все это хозяйство в новенький портфель и, поскольку дальше делать было нечего, достал из ящика свои игрушки. На полу очутился старый, заслуженный Ванька-встанька, деревянный бычок, который умел ходить по дощечке, если ее наклонить, оловянный солдатик, не тот стойкий из сказки Андерсена, но тоже стойкий. Затем из ящика был извлечен водяной пистолет, пользоваться которым разрешалось только летом и на улице. Деревянные кузнецы, звонко тюковшие молоточками по деревянной наковальне. Юла, она же волчок. Прожигательное, она же увеличительное, стеклышко. Мячик и бумажная вертушка, которая, если побежать, вертелась как сумасшедшая. И, наконец, воздушный шарик. Впрочем, нет Шарик находился вовсе не в ящике, а висел себе под потолком, поскольку был только утром куплен бабушкой. Разложив свое богатство, Петя собрался поиграть как следует. В последний раз. В последний, потому что решил с завтрашнего дня считать себя совершенно взрослым и вполне серьезным человеком. Сначала Петя решил играть в путешествие на Марс. Главным космонавтом он назначил Ваньку-встаньку, однако из путешествия ничего не вышло, потому что космонавт ни за что не хотел считаться с невесомостью. А между тем кошка с игрушечных ходиков, словно предчувствуя что-то, настороженно косилась по сторонам. Тик-так, тик-так. Потом Петя решил строить в тайге электростанцию. Но солдатик стоял в стороне, всем своим видом показывая, что предназначен лишь для караульной службы. Юла, как угорелая, вертелась по всей стройке только мешала. А бычок, тот вообще слез с плотины, свалился в водохранилище и чуть не утонул. Одни кузнецы старательно тюкали по своей наковальне, но что прокатых деревянных молоточков. А кошка на игрушечных ходе, как я уже говорил вам, они беспокоились. спокойно стреляла глазами, будто сились разглядеть что-то еще невидимое. Так, так, так, все скорее и беспокойнее, выговаривала она. Но это еще не сказка, друзья мои. Сказка будет впереди, и она уже совсем рядом, потому что от игры до сказки один шаг. Наконец, когда с электростанцией а затем с идеей просверлить землю насквозь ничего не вышло. И даже великолепный план поднимать с помощью воздушного шарика затонувшие корабли. И тот провалился, петя не выдержал. А ну вас! чего же вы все глупые и скучные. С вами разве что в детском саду возиться. А я, я уже вырос из вашего возраста. И прежде чем со мной играть, вам надо в школу. поучиться. Понятно? А что, если за правду устроить школу? Петя слышал, как пробили часы за стеной, как кто-то мяукнул в той стороне, где висели ходики, но не обратил на это внимания. И совершенно напрасно. Потому что как раз в этот самый момент и наступило сказочное время. Но Питя был занят школой. На этот раз все получалось отлично. Комната превратилась в класс. За партами сидели игрушки, а сам Питя, ну, он, разумеется, стал учителем. Тихо! Тихо! Тихо, я кому говорю! Шариков, немедленно спустись с потолка и сядь на место. Ваня, встань, Кин, не качайся туда-сюда, сиди спокойно. Братья Кузнецова, стыдно! Бороды отрастили, а стучите, как маленькие. Волчкова, тут я. Волчкова, ты что звонка не слышала? Л Сейчас же перестань вертеться. Посмотри на Солдатикова. Здесь я.